Рассказывает Дмитрий Левочский. «Е была моей ровесницей. Ее привезли в хоспис в очень тяжелом состоянии с сильнейшей болью. Когда ее везли через холл, боль шла от нее волнами, как жар от раскаленной печки. Не знаю, как это еще передать. В хосписе ей стало значительно лучше. Боль ушла, появился аппетит». Я угощал Е. черешней и разговаривал с ней о Викторе Цое. Наши музыкальные вкусы, хоть и отставали друг от друга по времени, сейчас я слушаю уже немного другую музыку, но все-таки были очень похожими. К Е часто приходила мама, читала ей вслух, часами сидела рядом, иногда мы вместе пили чай, разговаривая о разном. Оказывается, наши взгляды совпадали не только в музыке. Мама Е показалась мне удивительно спокойной женщиной, Она часто приходила на наши концерты просто так, одна, даже без дочери. Мы говорили иногда, глядя в высокий потолок. Я до сих пор стесняюсь прямых взглядов глаза в глаза. И я просила включать ей детские фильмы и читать детскую литературу. Один раз я читал ей уроки французского Валентина Распутина и, читая, с неловкостью отмечал про себя, что хотя это произведение и проходит в школе, в шестом классе, оно совсем не детское, но я была не против. Она спокойно засыпала под мой голос, дочитать да рассказ до конца я так и не успел. Однажды она пожаловалась, что ночью в темноте бывает страшно. Я разыскал у себя в кабинете ночник проектор, который ярким лучом диодного света зажигал на стенах и потолке палаты звезды и луну. Я поблагодарила и больше не боялась. Она ушла, когда меня не было в хосписе. Мне рассказали, что перед уходом она была в сознании и спокойно сказала, что чувствует себя свободной. С мамой ей я встретился в хосписе через день, когда пришел на работу. Мы обнялись, стоя у крыльца. Я тогда подумал, что до сих пор, наверное, ни с кем не обнимался в нашем хосписе, если не считать поздравления от сотрудников. Сегодня нашел в палате, где лежала Е, проектор-шарик с луной и звездами. Батарейки в нем сели. Видно, что им очень часто пользовались. Аккумуляторы были довольно мощными. Хорошая штука, красивая и яркая, и с ней действительно совсем не страшно ночью.